«Кислород. Медицина — глоток чистого воздуха. Когда-то я им дышал во все легкие, да вот ушел на глубину и всплываю все реже и реже. Давича всплыл, позвонил товарищу, тоскливо интересуясь, как оно там в больнице. Да, хрипит он сумрачно скучно. Ничего такого интересного нет. Что, совсем ничего? Не. -а. Полковник один лежит». Поглупел так резко, что даже в армии заметили, уволили, говном стал кидаться. Жена три дня терпела, а потом сдала. Ну, что еще? за кошек тут прыгали, но ну, это ерунда. И Белочка не радует. Не, не радует. Тот день туриста был, так мы все сидели ждали, когда кто-нибудь нажрется. Один не обманул, докомы, да Думали, все. Но часа через два заворочался, все трубочку пытался из горла выплюнуть, мешало. Даже дырку сделали в горле. «Ага, мы смеялись, не помогали. Гляжу, бланш у него под глазом. Потом вспомнил, что это я же его будил. Он, когда очухался и стал отвечать на вопросы, все объяснил. Работяга. Сказал, что ему зарплату пивом выдали. А так все тихо. Да, уходить надо, сдаю я что-то».